Она стояла на снегу. «Хорошо», — сказал Сяка-Граб. «Я вышла», — обрадовалась Стифани. «Ну, иногда двери в твоей собственной главе», — сказал Сяка-Граб. «Теперь двинули». Стифани почувствовала, что ее подняли в воздух. Рядом под храпящим Роландом появилось множество маленьких синих ног, потому что фиглы подобрались под него. «Не тормозишь, пока не вым отсюда!» — скомандовался Каграб. «Фиглы! Эхо!» Они заскользили вперед по снегу с фиглами по бокам. Через минуту-другую Тифа не обернулась и увидела, что синие тени расползаются. Еще они становились темнее. «Граб!» — начала она. «Да, я вижу, ответился Каграб. «Худу, парни!» «Они двигаются быстрее! Граб!» «То я тоже вижу. Снег обжигал лицо Тифани. деревья смазались от скорости, лес быстро убегал назад, но тени перебегали им дорогу, и каждый раз, когда они пролетали мимо, было заметно, что они стали более плотными, как туман. Потом тени сзади стали черными, как ночь. Но пиксти миновали последнее дерево и вырвались на равнины, протянувшиеся вокруг. Они остановились так быстро, что Тифани чуть не свалилась в снег. «Что случилось?» «Где наши старые следы, что сюда?» – спросил психволи. «Они только что тут были. Куда теперь?» Утоптанного следа, который они оставили, входя в лес, теперь не было. граб вертелся волчком и оглядывался назад в лес. Тьма поднималась над ним, как дым, заволакивая горизонт. Она послала за нами кошмары, прорычал он. Это муж крепкая драка, парни! Тифани увидела фигуры, двигающиеся в темноте. Она покрепче обняла Вентворта. Кошмары! Повторился, как граб, поворачиваясь к ней. Ты, наверное, не хочешь знать о них. Мы их задержишь. Ты должна бежать от них. Уходи от греха! «Я ни от кого не буду убегать!» – закричала Тиффани. Она услышала нарастающий шум своего рода чириканье с от насекомых, доносящийся из леса. Пиксти сгруппировались. Обычно они усмехались в предвкушении драки, но сейчас они выглядели смертельно серьезными. «Ах, кроля, не любишь проигрывать!» – сказал граб. Тиффани обернулась и посмотрела на горизонт позади нее. Там была кипящая чернота, которая кольцом надвигалась со всех сторон. «Двери повсюду», — подумала она. Старая кельда сказала, что проходы есть везде. «Я должна найти дверь!» Но есть только снег и несколько деревьев. Пиксти достали мечи. А какие именно кошмары наступают? спросила Тифани. А, длинноногие твари с тысячей ног и громадными зубами, и с крылами, и сотни глазов, Во какие? ответил Психвули. Да, и сейчас уж будут тут. добавился как граб, всматриваясь в наступающую тьму. А что, бывают и хуже? уточнила Дифани. — Да нормальная штука, что идет себя ненормально, — ответил граб. Тифани мгновение не понимала, а потом вздрогнула. Да, она видела такие кошмары. Они приходили не нечасто, но когда являлись, не было ничего страшнее. Однажды она проснулась в холодном поту. Ей приснились ботинки бабули Болит, которые преследовали ее. А в другой раз это была коробка сахара. Что угодно могло стать кошмаром. Она могла вынести чудищ, но она не хотела оказаться перед взбесившимися ботинками. Э, «У меня есть идея!» – сказала она. «У меня тоже!» – сказал Секограб. «Свалить отсюда! Вот моя идея!» «Там впереди роща!» – сказала Тифани. «И что?» – спросил Секограб. Он смотрел на надвигающиеся кошмары. Твари были уже различимы – зубы, когти, глаза, кости. Всяко граб так и светился. Было очевидно, независимо от того, что будет потом, первые несколько монстров столкнутся лицом к лицу с серьезной проблемой. Конечно, если у них есть лица. – Ты можешь драться с кошмарами? – спросила Тифани. Чирикающий шум нарастал. – Нет того, что мы не поборожь прорычал Большой Ян. «Если у него есть голова, мы из нее перхоть повытрясем. Если нет головы, запинаем». Тифани уставилась на наступающие вещи. «А у некоторых из них больше, чем одна голова», сказала она. «Тогда нам везет», сказал психвули. Пиксти наклонились вперед, приготовившись к атаке. «Волынчик!» Сказал всякограб Ульему бездомному. Играй, похоронный марш. Мы будем драться под звуки мешедуя. Нет! воскликнула Тифани, я против. Лучший способ побороть кошмары проснуться. Я ваша Кельда. Это приказ. Прямо сейчас бежим к тем деревьям. Делайте, что я говорю. Лили вопил посмотрели на деревья, а потом на Тифани. «Сделайте это!» – рявкнула она так громко, что некоторые из них вздрогнули. «Прямо сейчас сделайте то, что я вам говорю! Есть лучший путь!» «Не перечь, корге, пробормотал Уильям. «Я собираюсь вернуть вас домой!» – оборвала его Тифани. «Надеюсь!» – добавила она про себя. Вдруг она заметила маленькое круглое белое лицо дрема за стволом. В тех деревьях прятался... «А, да, ну...» но... Секограб посмотрел мимо Тифани и добавил «Ого, вы поглядись!» Перед линией наступающих монстров появилась белая точка. Снип прорвался сквозь них. Его руки работали, как поршни. Его короткие ноги, казалось, вращались. Его щеки раздулись, как воздушные шары. Поток кошмаров опрокинул его и продолжал наступать. Всякограб вложил меч в нужный. Вы слышали нашу гельду, парни? Прокричал он. Хватал шью! Мы, Гетьки! Тифани подхватили. Пиксти несли бесчувственного роланда, и все помчались к деревьям. Тифани вытащила руку из кармана передника и развернула смятую обертку от веселого моряка. Это было именно то, чтобы сосредоточиться, чтобы напомнить ей о сне. Люди говорили, что с самых высоких холмов можно увидеть море. И Тифани, долго всматриваясь в ясный зимний день, когда воздух был прозрачен, замечала только туманную синеву на горизонте. Но море на веселом моряке было глубоко синим, с белыми гребнями на волнах. Таким было море для Тифани. Дрём в деревьях, похоже, был очень маленький. Это значило, что он не очень сильный. Она надеялась на это. Она должна была надеяться. Деревья приближались. Тоже делало и кольцо наступающих монстров. Звуки были ужасными. Скрежет раскалывающихся костей, рушащихся скал жужжание насекомых, визжащих кошек. Они были все ближе, ближе и ближе.